Глава пятнадцатая Первая очнулась Сидита. Она нажала тревожную кнопку, завыла сирена. Аня расхохоталась. Люба вытаращила глаза. «Зубы на пятке? Сильный образ!» «Поэтичный!» — добавил Ватагин. «Валерий, это кто?» спросила я знаешь его женя морозка сердито ответил тот вытирая лицо бумажными салфетками мы вчера расстались я честно сказал что не готов к длительным отношениям не надо ко мне совсем своим хабаром и кошкой переезжать пойду умоюсь и свитер переодену все молча проводили валеру глазами женя морозка изумленно повторила эдита Валерка с ним совместное хозяйство вести отказался. «Мне в голову не могло прийти, что наш Валера гей», — заморгала Аня. «Конкретно не похож». Да, крякнул Ватагин. «Возможно, Валера разругался с другом?» — завела Люба. «Ну, с приятелем давним. Почему вы сразу про нетрадиционную ориентацию подумали?» «Вот меня интересует совсем другой вопрос», — сказала я. «Откуда этот Евгений узнал, где служит Валера?» «Если сотрудник бригады разболтал приятелю о месте работы, это не есть хорошо, это очень даже плохо». Дверь открылась, показались трое охранников, державших доставщика. «Он тут блажил?» – спросил старший. «Да», – кивнула я, – «посадите его на стул и можете быть свободны». Секьюрити ушли. «Присаживайтесь, Женя», – попросила я. «Не очень-то красиво прийти в офис и швырнуть в человека пиццу». Доставщик молчал. «Деточка», — нежно произнёс Ватагин, — «неужели ты полагаешь, что после бурного скандала Валера устыдится и предложит тебе руку и сердце? Если юноша говорит девушке...» «Это не парень?» — подпрыгнула Эдита. «Конечно», — улыбнулся Александр Викторович, «ведь кидаться лепёшкой с сыром в обидчика абсолютно не характерно для мужчин». «Как я понимаю, вы, ангел мой, подстерегли разносчика, заплатили ему, переоделись в комбез, спрятали свои красивые светлые волосы под бейсболку, прикрыли глаза очками и стали похожи на безусого первокурсника. Душенька, снимите кепочку и очки, они вам ну никак не идут». Женя молча повиновалась. «Да вы красавица!» — проворковал Александр Викторович. «Огромные очи, как фиалки». «Вносите цветные линзы?» «Нет», — прервала молчание незваная гостья. «Мне глаза от бабушки достались». «У неё все спрашивали». «Лидия Григорьевна, вы чернила себе закапываете?» «Таким методом цвет радужки не изменишь», — затараторила Буль. «Мы видим редкую мутацию. Я только в учебниках о ней читала. Можно мне потом ваши глаза получше рассмотреть?» «Пожалуйста, любовь», — вежливо ответила Евгения. «Мне для вас не жалко». я ощутила тревогу откуда вы знаете буль валерий рассказывала о коллегах морозка сгорбилась кофеку не дадите александр викторович встал и пошел к шкафчику где хранится банка с арабикой валерка противный тип сердито воскликнула женя он мне врал что служит в закрытой воинской части сидит на кнопке которая ракеты запускает поэтому у него мало свободного времени «В любви клялся, мы год вместе провели, но он никогда на ночь не оставался. В полночь, как золушка, блин, исчезал. Часы пробьют, и Валера к карете, в смысле, вон бежит. И что мне думать следовало?» «Что кавалер женат», — хором произнесла вся женская часть моей бригады. Евгения подняла указательный палец. «О! Я у него про это напрямую спрашивала. А Валерка сразу, нет-нет, я одинок, люблю только тебя». «Звонили с работы, генерал едет шахту с ракетами проверять. Улетаю по делам». Неожиданная гостья стукнула кулаком по столу. «Кто-нибудь из вас слышал хоть раз подобную глупость? Гениальная отмазка, да? Надо же! Проверка ракет в шахте всякий раз, когда я говорю, милый, останься!» «Не очень умно», — согласилась сидита «Идиотизм!» — отрезала Женя. «Но свою беду я излишне интеллигентна». «И этот хмырь, то есть Валерий, мне очень нравился. Вот я и делала ведь, что верю ему. Я вообще гениально дурой прикидываюсь. Моя лучшая роль — девочка-кретинка. Поэтому все мужики мои. Знаете стопроцентно работающие правила окопканивания любого парня?» «Нет», — живо ответила Аня. «Окопканивание. Надо же такое придумать», — улыбнулась Люба. «Впервые слово слышу, но оно прекрасно передает суть процесса». «Мне очень приятно, что сама медэксперт Буль меня похвалила», воскликнула Евгения. Мы переглянулись. «А вы, Аня», улыбнулась девушка, глядя на Попову. В комнате стало очень тихо. Посетительница продолжала. «Анна, вы постоянно делаете одну и ту же ошибку, демонстрируете мужчинам недюжинный ум, да еще подчеркиваете, что сами две гири по 16 кило весом Из магазина до дома отнести способны. Ну и какой смысл мужику о вас заботиться? Пообщавшись с вами энное время, каждый мужик начинает испытывать комплекс неполноценности от того, что постоянно глупее, слабее и беднее бабы оказывается, поэтому сваливает. А я по-иному действую. Ах, милый, я в сервисе. Тут предлагают сделать моей машинке за пятьдесят тысяч полировочку от птичек, которые кислотой какают. Дорого? Я ничего в этом не понимаю. Развод? Да что ты говоришь? Как хорошо, что ты у меня есть. Что бы я без тебя делала? Котик, я в магазинчике так хочу купить сумочку. Прямо плачу, как хочу, но она такая дорогая. Может, в кредит взять? Как ты думаешь? Стоит сорок тысяч. Тут банк открыт, деньги дают сразу. Потом за год надо сто штук им отдать. Что? «Грабительский процент? Ой, ты правда сам мне ее купишь? Ну какой же ты милый! Я тебя люблю! Ты самый заботливый!» Женя криво усмехнулась. «Мужикам нравится быть сильнее, умнее, богаче баб. Эти их закидоны нужно сплести в одну веревку, ее на шею кадру накинуть и тянуть к себе. Вот Татьяна молодец, правильно себя ведет, поэтому Иван Никифорович на ней женился». В момент, когда Морозка произнесла последнюю фразу, Люба как раз наливала в стакан воду. Рука ее дрогнула, минералка выплеснулась на стол. «Таня, супруга нашего большого босса?» — ахнула Аня. «Ох и нифига себе!» Теперь все присутствующие уставились на меня. «Вы не знали?» — захихикала Женя. «Прикольно!» «Откуда у вас сведения личного характера о сотрудниках бригады?» — сердито спросила я. евгения пожала плечами я заподозрила что валерка женат а решила выяснить правду спокойно отношусь к посторонним которые меня на работе обманывают в магазине обвешивают фейковое платье подсовывают с врачом решившим меня на массу ненужных дорогостоящих анализов отправить отношения выяснять не стану просто найду другого специалиста честного не жадного до денег но лапшу мне на уши решил повесить любимый мужчина Это, согласитесь, другое дело. И у меня принцип – из чужой корзинки пирожки не таскать. Мужик со штампом в паспорте для меня табу. Я раздобыла сведения о Валере, выяснила. Официальной супруги у него нет. Но кое-кто из мужчин в гражданском браке живет. И это, на мой взгляд, тоже чужая корзинка. С кем часто романы завязывают? С коллегами. Начала дальше вынюхивать. валера говорил что у воинской части служит номер ее называл я адресок выяснила и приехала туда а там никто про моего красавчика не слышал как узнали про наше подразделение остановила я девицу та засмеялась наивно однако думать что это невозможно валерка от меня в очередной раз умчался свои ракеты к проверке готовить шахту пылесосить и я на следующий день к вашему офису причапала Морозка расхохоталась. «Ну и видок у вас, Таня! Словно в гамбургере живую мышь нашли! Не понимаете, как я реальное место проживания штанов брехуна вычислила? Анекдот, ей-богу! Есть такая маленькая коробочка, запихиваешь ее в машину к объекту. Лучше всего в карман на задней стороне переднего сиденья. Ни один мужик туда со дня покупки авто свой нос не засовывает». В результате получаешь данные о том, где любимый дорогой шлялся. Кабы Валерка с такой умной девушкой, как Аня, связался, он мог бы подумать, что подружка его вычислит. А дура Женя? Ни за что. Ведь, по его мнению, эта кретинка полагает, что если утюг в радиоточку воткнуть, тот завоет соловушкой песни группы Queen. GPS — кивнула Эдита. «Разве проблема его купить?» — усмехнулась Евгения. Далее тоже несложно. Напротив вашего офиса есть жилой дом. На последнем этаже бабуля живет. Я сняла у нее комнатку, поставила кое-какую аппаратурку. Уверена, что вы ею тоже пользуетесь. Женя показала пальцем на окно. Ай-яй-яй, рулонки-то не опускаете. стрёмно это. Я вас всех разглядела, сфоткала. Потом приятелю-хакеру снимочки отдала. И опаньки, вот вам вся бригада. Стало понятно, что Валерик в другом сарае хвостом крутит. Сергеева только замуж вышла, и у них с Иваном Амур-Тужур. Ремонт и полное счастье. Убуль семья, и любовь моему красавцу по возрасту не катит. Правотагина и думать не стоит. Эдиту должны лишь мегаумные мужики привлекать. За фигом ей Валерка, который хоть и неплохой детектив, но уверен, что в консерватории консервы закатывают. Стала я дальше копать. И накопала. Валерик ведь врет вам, Татьяна. Говорит, что едет по делу, и правда к кому-то топает, но поболтает с нужным человеком часок, а потом. Евгения открыла сумку и положила передо мной лист бумаги. Огласите вслух, пожалуйста. Соколова, продавщица магазина обувь, двадцать первого числа с пятнадцати до семнадцати. Прочитала я. Нина Ковалева, официантка кафе Рокас. Двадцать восьмого числа приехала на дом к объекту в полночь, ушла в шесть утра. «Все в один день?» «Да он гигант!» — восхитился Ватагин. «Сексуальный монстр!» — буркнула Женя. «Таня, то, что вы видите, это за последнюю неделю. Три постоянные бабы. Я, Нина Ковалева и Наташа Перова. Две последние к нему на квартиру на ночь по очереди прикатывают. Со мной он вечером развлекается. А днем с разовыми бабенками». Валерий — постоянный клиент гостиницы Сплюшкин. Там номера за почасовую оплату снимают. Любовь, сделайте этой секс-машине анализы на ВИЧ, сифилис, хламидии и гепатит. Он же здесь на службе, ест, пьет и в туалет ходит, и еще заразит кого». «Мда...» — протянула Буль. «Спецслужбы не держат в штате бабников, с которых штаны сами собой падают», — не утихала морозка «Небось, понимаете, почему?» КГБ в советские времена агентов среди иностранных дипломатов с помощью красивых женщин вербовали. Парни в постели все растрепать могут. «Как вы узнали про постельные подвиги Валерия?» — поинтересовался Ватагин. «Маленькая коробочка в машине о них не расскажет». Дверь открылась, в кабинет вошел главный герой разговора. «Снимай ботинок!» — приказала ему Женя. «Левый!» «Психованная еще тут?» — возмутился Дон Жуан. «Выполняй то, что велела Морозко», — приказала я. Женя постучала ладонью по столу. «Штиблет сюда!» «Сумасшедший дом!» — хмыкнул Валерий, стягивая обувь. «Ты собралась ботинок нюхать?» Евгения быстрым движением открутила каблук, вытащила оттуда нечто с виду похожее на ириску и протянула ее дите. «Уверена, ты знаешь, что с этим делать!»